«Егор! Он снова здесь!» Казалось, я приехал не в Подмосковье, а на Южную дачу. Запах разогретой смолы, сухой горячий воздух, ароматы нездешних трав. Тело под плотным хлопковым костюмом покрылось испариной. Здесь было реально жарче, чем в городе, с его-то разогретым асфальтом. Охранник показал комнаты, в которых кондиционеры охлаждали плохо. Я настоял, чтобы мы обошли все помещения и осмотрели все агрегаты. Хотя присматривался я не к ним, а к обстановке, но следов флоры не увидел. «Все просто», — поковырявшись в кондеях, объяснил я. «Сразу две проблемы. Засорились фильтры, и закончился фреон. Все исправимо, займет пару-тройку часов. Начнем с первого этажа». Охранник вытащил из кармана допотопный тетрис и кивнул. «Мол, давай, шурши». Я принялся разбирать механизмы. Главное — усыпить бдительность. Свободно перемещался из одной комнаты в другую, как бы занимаясь сразу несколькими кондиционерами. Вид очень уверенный и слегка с слинцой. Охранник поначалу шатался следом, карауля каждый мой шаг и параллельно распихивая падающие фигурки в тетрисе. Но довольно быстро потерял интерес к моей возне. Устроившись в кресле, он полностью провалился в игру, Я негромко гремел инструментами и деталями. Слез со стремянки, тихо понес ее в соседнюю комнату. Охранник даже не шелохнулся. Я установил лестницу и затих. Наблюдатель не появлялся. Тогда я открыл окно и перемахнул через подоконник в сад. С торцевой, скрытой за кустарниками стороны дома. Домишки обслуги заприметил еще в первый свой визит. Туда я отправился. Не думал, как узнаю тот самый дом, но не сомневался. Угадаю точно. Все коттеджи внутри и снаружи выглядели одинаковыми. Выделялся лишь один. Рядом с ним стояла коляска, и на траве были разбросаны режущие яркие пластмассовые игрушки. Этот был последним. «Вряд ли», — сказал я сам себе, но пошел к нему. Заглянул в окна. Внутри никого. Детская кроватка, беспорядок, как будто после спешной эвакуации. Горшки с цветами. Постучал в дверь и потянул ее на себя. Она открылась. Вошел внутрь. Ботанические атласы. Баночки, с спустившими корни отростками. Скетчбуки и блокноты. Открыл. Букв в них почти не было, только рисунки и подписи к ним, округлым, небрежным, вьющимся словно усы какого-то растения почерком. Так ли выглядит почерк Флоры? Я этого не помнил. С олба скатилась капля и упала на страницу. Я весь взмок. Оглянулся в поисках полотенца или салфетки, и тут в окно увидел его. К дому приближался Поленов. Меня охватило безумное напряжение. Что-то должно произойти. «Флора, ты тут?» — постучал он в дверь. «Вот! Вот она наконец! Доказательство!» — он сказал это. «С собой у меня была миниатюрная видеокамера. В пуговице, как в кино, да?» Она работала все это время. Спецразработка от помощника Лукина. Я таких раньше не видел. Я должен был найти Флору, узнать ее, а она узнать меня и наговорить видео, которое я вынесу отсюда, а оно вынесет Поленово из Школкова, из усадьбы и, вероятно, даже из страны. Меня охватил жар, все казалось раскаленным, я весь горел. И тут понял, что горю не только я. И это не мой нервяк, Земля за окном вспыхнула, полыхали травы и цветы, все гудело. Дверь открылась, и в комнату ворвался Поленов, а с ним искры и дым. Я стоял оглушенный посреди комнаты, задыхаясь.